В чем смысл страданий? Врачу в силу его профессии приходится иметь дело с людьми страдающими, больными, порой больными неизлечимо, с людьми, которые задают и ему, и самим себе один вопрос. Зачем жить дальше? Какой смысл в жизни, наполненной неизбывными страданиями? В таких случаях к обычным обязанностям врача, которые заключаются в том, чтобы восстановить трудоспособность пациента и вернуть ему способность наслаждаться жизнью, прибавляется еще одна обязанность. Он должен научить пациента переносить страдания. По существу способность переносить страдания зависит от внутреннего настроя и представляет собой проявление того качества, которые я называю пониманием. Смысл жизни раскрывается не только в труде, то есть за счет реализации трудоспособности и проявления созидательности, и не только в переживаниях, душевной близости и любви, то есть за счет реализации способности наслаждаться жизнью и проявления эмоциональности, но и в страданиях. Причем в страданиях смысл жизни раскрывается полнее всего. Страдания дают человеку возможность проявить свои лучшие душевные качества и постичь глубочайший смысл жизни. Все дело в том, как больной относится к своей болезни и как он принимает свою болезнь. Словом, важно понять свою судьбу и принять ее как данность. Возможность раскрыть смысл неизбывных страданий напрямую зависит от того, как человек их переносит. Тут уместно вспомнить одно стихотворение Юлиуса Штурма, переложенное на музыку Гуго Вольфом. Ночью сходит радость к нам, ночью сходит боль. а помнишься едва, их уж нет с тобой. Господу спешат сказать, как сумел ты их принять. Юлиус Карл Рейнгольд Штурм Годы жизни 1816-1896, немецкий поэт и священник. Гуго Вольф. Годы жизни 1860-1903, австрийский композитор и музыкальный критик. По сути, так оно и есть. Все зависит от того, как человек принимает свою судьбу в тот момент, когда он уже не может ничего изменить, и ему остается лишь терпеть. В общем, когда человек уже не в силах повлиять на свою судьбу, важно встретить ее достойно. Прав был Гёте, когда утверждал, нет таких обстоятельств, которые человек не мог бы изменить к лучшему своим трудом или терпением. Скажу больше, терпение, то есть готовность принять свою судьбу как данность, это тоже труд, причем величайший труд, на который способен человек. Вот что имел в виду Герман Коэн, когда сказал, «В страданиях заключено высочайшее достоинство человека». Попробуем разобраться, почему именно в страданиях полнее всего раскрывается смысл человеческой жизни. Понимание можно поставить выше созидательности и эмоциональности, хотя бы потому, что смысл страданий раскрывается на более высоком уровне, чем смысл, заключенный в труде и любви. Поясню свою мысль. Начнем с того, что Homo sapiens, человек разумный, предстает в трех ипостасях. Как Homo fabe, человек созидающий, который видит смысл своей жизни в труде. Как Homo amans, человек любящий, который раскрывает смысл жизни в любви. И как Homo patiens, человек страдающий, претерпевающий страдания. Homo Это практик, который оперирует лишь двумя категориями – успех и неудача. Между этими двумя крайностями и балансирует его жизнь, построенная по принципу эффективности. Homo patiens мыслит другими категориями. Он балансирует между внутренней гармонией и отчаянием. Стало быть, Homo faba оценивает свою жизнь по горизонтальной шкале, а Homo patiens – По вертикальной шкале. Так что категория внутренней гармонии по определению выше категории успеха. И то сказать, homo может обрести внутреннюю гармонию даже в случае полной неудачи. Для него неудача не исключает внутренней гармонии, а успех не исключает отчаяние. Но надо учитывать, что и то, и другое он оценивает по своей вертикальной шкале. Если оценивать совершение homo Обретение внутренней гармонии и постижение смысла страданий по горизонтальной шкале эффективности, то свершение это покажется ничтожным и абсурдным. Иными словами, хомофабе счел бы успех хомопатиенс вопиющей нелепостью. Несмотря на это прежде чем проявить понимание, и принять судьбу как данность, нужно в полной мере проявить созидательность и попытаться изменить свою судьбу. Хотя в страданиях смысл жизни раскрывается полнее, чем в труде. Смысл жизни нужно искать прежде всего в созидании, поскольку готовность терпеливо сносить ненужные страдания, обрекая себя на мучения, которых можно избежать, это не подвиг, а блажь. Макс Брод говорил, что несчастье бывает благородным и неблагородным. Так вот, в напрасных страданиях Нет никакого благородства. Перенесем все это в практическую плоскость, в плоскость врачебной практики. Очевидно, что нет никакого смысла терпеть страдания, вызванные злокачественной опухолью, если эту опухоль можно удалить. Зачем страдать понапрасну? Нужно просто набраться смелости и согласиться на операцию. Если же опухоль не поддается хирургическому лечению – то нет смысла роптать на судьбу, остается лишь смириться с неизбежным. Физическую боль тоже нельзя назвать неизбежным страданием и неодолимой напастью, ведь существует множество обезболивающих средств. Какой смысл отказываться от общего или местного наркоза? Какой смысл воздерживаться от приема обезболивающих препаратов при неизлечимой болезни? Наверное, только такой человек, как Фрейд, мог найти в этом какой-то смысл. Он ведь до последнего дня мужественно отказывался принимать анальгетики, то есть сам отказывал себе в помощи. Если человек отказывается от приема обезболивающих средств не по объективным причинам, то готовность терпеть боль нельзя считать проявлением силы воли. Врачу часто приходится наблюдать за тем, как пациенты, лишенные возможности наполнить свою жизнь смыслом благодаря созидательному труду, учатся находить смысл жизни в страданиях, в примирении с судьбой. Я хочу показать на конкретном примере, что человек, которого жизнь лишила не только возможности работать и тем самым наполнять свою жизнь смыслом, но и возможности любить, Способен найти смысл жизни даже в страданиях, при которых возможность найти смысл жизни сведена к минимуму. Ко мне обратился за помощью пожилой терапевт. Год назад у него умерла жена, которую он просто обожал, и он никак не мог оправиться после этой потери. Я взглянул на убитого горем пациента и спросил его, представляет ли он, каково бы пришлось его жене, если бы он умер первым. «Даже подумать об этом страшно», — ответил он. «Моя жена была бы безутешна. Тогда я сказал, вот видите, ваша жена избежала этой участи, и теперь вы страдаете вместо нее, вам выпала доля ее оплакивать». В тот же миг страдания обрели для него смысл. Он понял, что жертвует собой ради жены. «Мы не изменили его судьбу». Изменился лишь его настрой. Судьба лишила его возможности наполнить свою жизнь смыслом благодаря любви, но у него еще оставалась возможность понять и принять свою судьбу. Приведу выдержки из писем, которые я получила от заключенных одной из тюрем в штате Флорида. Только сейчас в тюрьме я нашел смысл жизни, так что теперь осталось лишь немного потерпеть, Я смогу все исправить, смогу лучше распорядиться своей жизнью. Вот что пишет мне заключенный номер 049246. 246 «Здесь, в тюрьме, я могу заниматься полезными делами и развиваться. Честно говоря, я никогда еще не был так счастлив, как сейчас». А вот отрывок из письма заключенного номер 552 -022. Уважаемый господин доктор, все последние месяцы мы читали друг другу вслух ваши книги и слушали ваши магнитофонные записи. Вы тысячу раз правы. Даже в страданиях можно найти смысл. У меня такое чувство, словно я заново родился. Просто здорово. У наших ребят наворачивались слезы на глазах, когда они осознавали, что их жизнь, которая прежде казалась им бессмысленной, Здесь и сейчас обретает смысл. Это было так трогательно. Все это похоже на чудо. Беспомощные, отчаявшиеся люди вдруг почувствовали, как их жизнь вновь наполняется смыслом. Здесь, за решеткой, в тюрьме, которая славится своим строгим режимом во всей Флориде, в каких-то ста метрах от электрического стула сбываются наши мечты. Сейчас канун Рождества, но благодаря логотерапии для нас наступило пасхальное воскресенье. Над Голгофой Освенцема занимается пасхальная заря Возрождения. Близится новый день.